Шестое. Там, где нет никого, а значит каких бы то ни было чувств, дружественных или враждебных, нет никаких намерений, не будучи личностью или творением какой-либо личности, универсум не может быть обвинен в преднамеренном умысле. Он попросту таков, каков есть, и действует так, как действует. Акты творения он совершает посредством деструкции. Одни звезды должны взрываться и распадаться после взрыва, чтобы образовавшиеся в их ядерных тиглях тяжелые элементы могли рассеяться и спустя миллиарды лет положить начало планетам, а при случае и органической жизни. Другие сверхновые должны выдвигаться к катастрофическому разрушению, чтобы сжатые этими взрывами скопления галактического водорода конденсировались в солнцеподобные, долго живущие звезды, спокойно и ровно обогревающие свою планетарную семью, которая своим возникновением тоже обязана катастрофам, но должен ли также и разум порождаться разрушительным катаклизмом? Двадцать первый век. не ответит на этот вопрос окончательно. Он будет собирать все новое, вещественное доказательство, создавая новую картину мира как совокупности случайных катастроф, подчиненных точным законам. Но по интересующему нас здесь ключевому вопросу окончательного решения не вынесет. Правда, он развеет множество иллюзий, по сей день существующих в науке. Так, например, он окончательно подтвердить, что большой мозг отнюдь не равнозначен большому интеллекту. Такой мозг необходимое, но недостаточное условие возникновения разума. Исключительная будто бы разумность дельфинов, мозг которых действительно больше и сложнее человеческого, этот пресловутый дельфийский разум, о котором столько писали в наше время, будет перечислен досужим вымыслом. Конечно, большой мозг был необходим дельфинам как орудие адаптации, чтобы успешно конкурировать с крайне глупыми акулами в общей океанической среде. Это позволило дельфинам занять биологическую нишу уже миллионы лет занятую хищными рыбами и уцелеть в ней, но ничего больше. Поэтому невозможно судить, насколько велика была бы вероятность зарождения разума в рептилиях. в том случае, если бы мезозойская катастрофа не произошла. Эволюция всех животных, за исключением некоторых паразитов, характеризуется медленным, но почти постоянным ростом массы нейронов. Однако, если бы этот рост продолжался в течение времени, измеряемого сотнями миллионов лет после триасового, мелового, тритичного периодов, Это тоже не гарантировало бы возникновения разумных ящеров. Продырявленная кратерами поверхность тех спутников планет Солнечной системы — это как бы фотографии прошлого, застывшая картина начала этой системы, которая тоже была творением через разрушение. Все тела обращались вокруг молодого Солнца по часто пересекающимся орбитам, поэтому. Столкновения были нередки. Благодаря этим катастрофам возрастала масса крупных тел, то есть планет, а вместе с тем исчезали из системы тела с небольшой массой, сталкивающиеся с планетами. Я уже говорил, что примерно четыре целых девять десятых миллиардов лет тому назад Солнце со своей планетной семьей Выбралось из бурной зоны галактической спирали и поплыло по спокойному промежутку, но это вовсе не означает, что внутри Солнечной системы все было также спокойно. Столкновения планет с метеоритами и кометами еще продолжались, когда жизнь начала зарождаться на Земле, а кроме того, из спирального рукава нельзя выйти так, как из дома на улицу. Поток радиации и скопление звезд не обрываются на какой-то определенной границе. В течение первого миллиарда лет существования жизни Земля все еще подвергалась ударам от вспышек сверхновых, правда достаточно удаленных, чтобы их излучение не выголостило ее, превратив в мертвый шар. Это жесткое излучение — рентгеновские и гамма-лучи. воздействовавшее с межзвездных расстояний было фактором одновременно разрушительным и созидательным, поскольку ускоряло генетические мутации проорганизмов. Некоторые насекомые в сто раз менее чувствительны к радиоактивному излучению, чем позвоночные. Это в сущности очень странно, ведь субстанция всех живых организмов, в принципе, устроена одинаково. а отличаются они друг от друга примерно так же как постройки различных культур, эпох и архитектурных стилей, возведенные из камня и кирпича. Строительный материал повсюду одинаков, одинаковый способ его скрепления и силы удерживающие целое вместе. Причину различий в чувствительности к нуклеарному излучению следует искать в каких-то событиях. Чрезвычайно далекого прошлого, по-видимому, это были катастрофы эпохи, в которой около 430 миллионов лет назад возникли пра-насекомые, вернее их предки. Однако не исключено, что нечувствительность некоторых органических форм к радиации, смертельная для большинства других, была приобретена миллиард лет назад. Так что же в грядущем столетии будет воскрешена теория, созданная около тысяча восемьсот тридцатого года французским палеонтологом и анатомом Кювье и получившая название катастрофизма. В середине XIX века эту теорию развил ученик Кювье Дорбенье. Согласно Дорбенье, органический мир Земли многократно погибал. И возрождался опять во все новых актах творения. Теория Дарвина похоронила это сочетание катастрофизма с креационизмом, но похороны оказались преждевременными. Катастрофы самого большого космического масштаба, необходимые условия эволюции звезд и эволюции жизни, альтернативу либо разрушения, либо творения породил человеческий ум. И навязал ее мирозданию уже на заре нашей истории. Столь безусловное противопоставление уничтожения и творения человек, пожалуй, признал аксиомой тогда, когда он понял, что смертен и своей бренности противопоставил волю к жизни. Это противопоставление, общий фундамент всех культур, уходящих корнями в прошлое, мы находим его в древнейших мифах, легендах о сотворении мира и религиозных верованиях, но также в возникшей десятки тысяч лет спустя науке. И религия, и наука наделяли видимый мир такими свойствами, которые устранили бы из него слепую, не поддающуюся расчету. Случайность как виновника каких бы то ни было событий. Общая для всех религий борьба добра со злом не всегда оканчивается триумфом добра, но во всех религиях она устанавливает отчетливо видимый хотя бы в облике фатума порядок экзистенции. Как священное, так и мирское покоятся на порядке мироздания. Вот почему. Ни в каких верованиях прошлого не было случайности как верховной инстанции. Слово случайность нет в священных книгах ни одной из религий. Примечание автора. И вот почему наука так долго не желала признать роль случайности в формировании действительности, роль столь же творческую, сколь и не поддающуюся расчету. Людские верования можно грубо разделить на утешительные по преимуществу и на те, которые скорее лишь упорядочивают существующий мир. Первые обещают вознаграждение, спасение, строгий учет грехов и заслуг, увенчанный потусторонним окончательным правым судом и тем самым дополняют наш крайне несовершенный мир совершенным продолжением в мире ином. Эти верования удовлетворяют наши претензии к миру, должно быть именно здесь таится разгадка их многовекового существования в виде догматов, передаваемых из поколения в поколение. Отошедшие в далекое прошлое мифы не обещали утешение и все благой справедливости в превосходно организованной вечности, Чтобы не говорить о рае и о спасении, там нет ни крупицы случайности, никто не отправится в ад из-за ошибки Всевышнего, и никто не окажется после смерти в затруднительном положении из-за того, что случайно споткнется на пути в Нирвану. Эти мифы возвещали порядок, нередко жестокий, однако необходимый, а значит тоже необходимый. Не похожей на лотерею. Любая культура существовала и существует для того, чтобы какую бы то ни было случайность изобразить вариоле благожелательности к человеку или хотя бы необходимости. Таков общий знаменатель всех культур: предпосылка нормализации поведения посредством ритуалов, заповедей и табу. Все и везде положено мирить одной. Единственной мерой культуры принимали случайность внутрь крохотными гомеопатическими дозами, как нечто игровое и развлекательное. Случайность освоенная, прирученная, например, в игре или в лотерее, переставала быть чем-то ошеломляющим и грозным. Мы играем в лотерею, потому что хотим играть. Никто нас к этому не принуждает. Верующий человек считает случайностью, если он разобьет стакан или его ужалит оса, но уже не считает случайностью смерть. Он неявно предполагает, что божественное всесилие и всеведение отводят случайности подчиненную роль, а наука, пока это было еще возможно, трактовала случайность как следствие нашего пока еще. недостаточного знания, как наше неведение, которое мы изживаем с появлением новых открытий. Это не шутка. Эйнштейн отнюдь не шутил, утверждая, что Господь не играет в кости, что Всевышний изощрен, но не злонамерен. Это значило: порядок мироздания познать трудно, однако возможно, ибо разуму он доступен. Конец XX века ознаменовался фронтальным отходом от позиций, которые человечество отчаянно и упорно защищало целое тысячелетие. Альтернатива разрушения или созидания должна быть, наконец, отброшена. Огромные облака темных холодных газов, кружащих в спиралях галактики, распадаются постепенно на части, таким же случайным образом, как разлетающееся в дребезги стекло. Законы природы осуществляются не вопреки случайностям, но через случайности. Статистическое безумие звезд, делающих миллиарды выкидышей, чтобы один-единственный раз породить жизнь, не исключение, а правило во Вселенной. Солнце возникает в результате гибели других звезд, И точно так же остатки протозвездного облака конденсируются в планеты. В этой лотерее жизнь – один из редчайших выигрышей, а разум в следующих ее тиражах – выигрыш еще более редкий. И своим возникновением он обязан естественному отбору, то есть смерти, которая совершенствует уцелевших отбор. а также катастрофам, которые могут скачкообразно увеличить вероятность появления разума. Связь между строением мироздания и строением жизни уже не ставится под сомнение, но Вселенная невероятно расточительный вкладчик, растрягивающий начальный капитал на рулетках. Галактик, а роль исполнителя, вносящего регулярность в эту игру, берет на себя закон больших чисел. Человек, сформированный теми свойствами материи, которые возникли вместе с мирозданием, оказывается редким исключением из правила разрушения по следующим всесожжений и катастроф. Творение и разрушение это попеременные или накладывающиеся друг на друга. и друг друга обусловливающие состояния, от которых нет бегства, вот какой образ создает постепенно наука, пока что не комментируя его, а только составляя его, словно мозаику из находимых один за другим камешков из открытий биологии и космогонических реконструкций. Тут, собственно, можно было бы поставить точку, но мы еще остановимся ненадолго. на последнем вопросе, который стоит задать. Седьмое. Я набросал картину действительности, которую сделают всеобщим достоянием ученые XXI века, ибо ее контуры проступают в науке уже сегодня. Картина эта возникает и будет засвидетельствована в качестве подлинной лучшими экспертами. Но я хочу пойти дальше. туда, куда даже мысленно добраться нельзя, и задать вопрос об устойчивости этой картины, а именно, будет ли она окончательной. История науки учит нас, что каждая нарисованная ею картина мироздания считалась окончательной, затем подвергалась пересмотру и в конце концов рассыпалась как узор разбитые мозаики, а ее собиранием на новой основе занимались следующее поколение ученых. Религиозное верование покоится на догматах, отказ от которых неизменно, означал сначала ужасную ересь, а потом зарождение новой религии. Живая вера для ее приверженцев есть истинно окончательная и обжалованию не подлежащая. В науке ничего столь же безусловного и окончательного нет. Ее аксиомы не одинаково аксиоматичны и ничто не указывает на то, что близок финиш познания, то есть окончательное смыкание бесспорных истин с неустранимым неведением. Возрастание наших знаний, достоверных, как показывает применимость их приложений на практике, не подлежит ни малейшему сомнению. Мы знаем больше, чем знали наши знания, Предшественники в XIX веке, а те в свою очередь знали больше, чем их научные правотцы. Но одновременно мы познаем и неисчерпаемость мироздания, нескончаемость проникновения в тайники материи, раз каждый атом, каждая элементарная частица оказывается колодцем без дна, и это столь поражающее нас, хотя Все уже как-то привыкли к этому марафону без финиша. Неисчерпаемость познания делает сомнительной любую окончательную картину действительности. Быть может, принцип творения через разрушение тоже окажется промежуточным этапом нашего познания мира, познания прикладывающего мерку человеческого мышления к такому надчеловеческому объекту, как универсум. Быть может, эту надчеловеческую, то есть непосильную для наших бедных биологических мозгов задачу когда-нибудь возьмет на себя Deus Ex Machina, рожденной нами и отчужденной от нас разум машины или, что более вероятно, немашинных плодов эволюции искусственного интеллекта. Но говоря это, я выхожу за пределы двадцать первого века в темноту, которую уже никакая гипотеза осветить не в силах. Берлин, май 1983 года.